Глава 18. Проснувшись с восходом солнца, Курбанов обнаружил, что безмятежно проспал ночь, сидя на полу и положив голову на сиденье кресла. После телефонного разговора с Боровым он ещё какое-то время сидел у журнального столика, осмысливая события последних дней, да так и уснул, а затем уже сонный сполз на пол. Попасть в такую роскошь Стать обладателем настоящей виллы и при этом провести ночь на полу — в этом что-то было. Поднявшись на второй этаж, Виктор внимательно осмотрел окрестности. Охваченные дымкой деревья, аккуратные застекленные вышки, на которых боролись с утренней дремой прозевавшие его вчера охранники, космическая синева пруда — Солнце зарождалось из болотной серости холмистого леса и восходило таким же кроваво-багровым, холодным и безразличным ко всему происходящему в этом мире, каким, наверное, бесчисленное множество раз восходило над лагерными комплексами Мордовии и Колымы. Курбанов вспомнил байку Лехи о мужичке с завода, многотысячный коллектив которого трудился над изготовлением более 200 тысяч наручников, И мрачно хмыльнулса. Нет, в правдивости этой молвы он не сомневался, поскольку из агентурной сводки, с которой ему позволил ознакомиться полковник Буров, он знал, в партийных типографиях уже заготовлены целые тюки листовок с призывами проявлять особую бдительность в отношении буржуазных агентов, а также кипы бланков протоколов обысков и допросов. Сотни тысяч людей, депутатов Демократов, активистов, журналистов уже были занесены в списки на аресты, депортацию, высылку в отдалённые районы Сибири и Дальнего Востока. Все инакомыслящие, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за антисоветскую пропаганду, занесены были в списки врагов народа, хотя и не подозревали, что по существу они уже лагерная пыль. Понадобится 2-3 дня, максимум неделя полного контроля коммунистов и КГБ над страной, чтобы в Мордовию, Пермь и ещё дальше в Сибирь потащились эшелоны, битком набитые политическими. Но в отличие от Лёхи, майор Курбанов не спешил презирать и ненавидеть коммунистов. Он понимал, огромную страну, эту ласкотную империю надо было каким-то образом сохранить а сохранить её можно было разве что наведя железный порядок, на что способны были только коммунисты. С их передовым отрядом партии и КГБ при поддержке ясное дело армии. Как человек военный, он, конечно же, надеялся, что когда-нибудь в этой стране действительно наведут порядок, но с такой же страстью желал, чтобы при этом обошлось без очередного кремлёвского мечтателя а тем более без лишнего выпендрёжа кгбистов вот только без выпендрёжа кгбистов непорядок в этой стране ни сама эта страна не возможны мрачно заключил виктор решив однако что предаваться мрачным мыслям пребывая в таких апартаментах в сути своей преступно уже хотя бы по отношению к себе выполняя спецзадания за рубежом ему приходилось сутками лежать в болотах кормяка комаров, мошку и прочую тварь ютиться в каких-то зловонных подвалах и пристройках с минуты на минуту ожидая удара ножом в спину, выступать в роли провокатора на сборищах оппозиций. Он, майор Курбанов, слишком много рисковал собой ради престижа этой империи, чтобы так просто взять и отречься от неё. Но в то же время он действительно слишком много рисковал собой, чтобы впредь оставаться до конца преданным ей, что-то следовало менять в этом застойнике, что-то нужно было основательно менять, но в любом случае он имел право хотя бы эти 2 недели пожить комфортно, по-человечески. Вскрыв пакет, Курбанов обнаружил довольно внушительную по представлениям человека всю жизнь прожившего на скромную зарплату советского офицера сумму денег, пистолет очевидно нигде не засвеченный и три обоим и патронов. На этом этапе всё ясно: деньги, пистолет, патроны, орудие труда профессионала и достойная этого профессионала плата. Граבтать не на кого и не на что. Вопрос: что дальше? Каким образом придётся окупать расходы? Как бы там ни было, у него появилось несколько дней, которые он мог провести с широтой бездельничающего аристократа. Приняв душ, он затем улегся в ванну и с полчаса блаженственно отдыхал, пофыркивая, отмокая, словно надеялся отмыться от всего того, от чего на самом деле отмыться уже не дано. Стиль жизни блаженствующий аристократ, Мазурка при свечах. И что важно, моим убеждениям это никогда не претило. Если завтрак и нельзя было назвать королевским, то лишь потому, что не хватало слуг в ливреях, и что первых и вторых и последующих блюд не подавали, а бутерброды и прочие холостяцкие изырации приходилось сотворять самому. Зато в двух больших холодильниках всего хватало. Те, кто устраивал ему этот курорт, позаботились основательно. Другое дело, надолго ли должно было хватить их щедрот? Неужели действительно на 2 недели? Виктор имел все основания опасаться, что покончит с продовольственными запасами в течение ближайших 2 дней. Что тогда? Даст Бог, день даст пищу. И тем не менее, хотел бы он знать, кто расщедрился на весь этот провиант, кто оплачивает этот его лазурный берег в нескольких километрах от Приморска. Не главное управление разведки, конечно же, и не демократы, но тогда остаётся партия с её финансовым и кадровым могуществом. Уж не истомились со своими парнями эти способны устроить канары и богамы даже в 100 км севернее Воркуты. Плотна по завтраков, майор позволил себе ещё полстакана кагора и старательно убрав после себя, заглянул в платяной шкаф. Ну-ка, что тут у нас? Ага. Синий клубный пиджак в паре с белыми брюками, презентабельно. Белые джинсы, подпоясанные модным с бесчисленным множеством наклёпок ремнём, адидасовский спортивный костюм, к которому оказалась прикреплённая записка. Всё это поступает в вашу личную собственность, Сыр. Уведомил его уже знакомый женский бисер подчёркиваю в личную как и халат, что в ванной. А ведь сумела предположить, что не решусь облачиться в него, считая, что у халата уже имеется хозяин. Похвалил неизвестную наставницу майор. Наверняка знает, что имеет дело с рейнджером, который с Китая с посредним и дальним Азием успел основательно одечать. Вспомнил Курбанов, что весь завтрак свой провёл сидя за столом в одних только трусах. Интересно, явится ли мне эта фея в реальной жизни или так и останется в моих снах, грёзах и таких вот записках. В фантазиях его вдруг возродилась беренетка из электрички. Как было бы прекрасно, если бы этой самой феей оказалась она. Но это уж слишком даже для сказки о везучем рейнджере